Земля. Обидно сознавать собственную ограниченность. Неделю бьюсь над задачей, сон потерял, и все впустую. Не могу представить двенадцатимерный конус причинности. Ясно одно. Событие, произошедшее в одном трехмерном континууме, влияет на соседние. Это влияние очень быстро ослабевает с удалением от данного континуума пропорционально восьмой степени расстояния. То есть, если расстояние увеличить вдвое, влияние ослабевает в 256 раз. Развитие этого процесса во времени я и не могу представить. Зато то, что точно установил, наводит смертельную тоску. От вечных мощных экологически чистых 0 генераторов Возможно, придется отказаться или ограничить мощность. Они не вечные и экологически грязные. Тянут энергию прямиком из соседних континуумов из всех сразу. Этот процесс неочевиден, хорошо замаскирован побочными эффектами, но я в нем разобрался. Тащить у соседей нехорошо это, не по соседски. А если все так делать будут? Опять же не могу разобраться. Тут как-то замешано время. Написал очень коротенькую, красивую формулу, которая увязывает закон сохранения энергии, взаимовлияние соседних континиумов и темп времени, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Главная идея. 0Т-генераторы откачивают энергию из соседних миров. И поэтому у них замедляется время, чтобы соблюдался закон сохранения энергии. Получается такая энергетически-временная яма, в которую истекается энергия и время из окружающего пространства. В конечном итоге тормозятся и падают на звезды планеты, появляется красное смещение в спектрах далеких звезд. Из всего вышесказанного. Напрашивается грустный вывод. Ничего нельзя изменить в соседнем трехмерном континиуме. Я хотел спасти из рабства Кенти. Это бессмысленно и бесполезно. Одно бы спас, а до бесчисленного множества других ничего не изменилось. Могу спасти не одну, а десять, сотню, тысячу Кенти. Могу всю свою планету заполнить спасенными Кенти все равно их останется больше, чем можно представить. По грубым прикидкам самостоятельных миров, похожих на Землю, 10 в степени 250. Я не могу представить такое число. Термин «самостоятельный мир» тоже весьма условен. Цифру 250 можно варьировать в любую сторону. Среди этого количества Найдется место всему, что только можно выдумать. Любой бред, любая болезненная фантазия Кавки является реальностью в каком-то из них. Я хотел спасти Кенти из рабства. Может найтись другой, который захочет стать диктатором в ее мире. Может найтись третий, который спровоцирует там ядерную войну, чтобы снять любительский фильм. Почему нет? Ведь миров бесконечное множество. Беру любое событие и прослеживаю. Какой вариант вам больше нравится? Оно было, оно есть, оно будет. Его никогда не было и не будет, потому что это не может быть никогда. Все есть. Полная палитра. Захотел повесить в ванной Джоконду? Слетай в соседний мир, привези. Тебя не найдут а вселенная не обеднеет. Так что же такое я изобрел? Машину, которая позволяет брать, но не позволяет давать? Позволяет тащить в мой мир все, что угодно? Золото, информацию, людей. Но я не могу ничего сделать для другого мира. Допустим, я знаю, что в таком-то мире эпидемия, а у меня есть формула лекарства. Я даже не смогу передать формулу, Точно в этот мир. А если и смогу, один мир спас, а в миллионах по соседству эпидемия продолжает бушевать. Есть смысл спасать один мир из миллионов, миллиардов. Есть смысл вообще что-то делать, если рядом миллиарды миров, в которых это уже сделано тобой. И тут же миллиарды миров, в которых даже тебя нет. Напиться бы в Драбадан. Но драконам этого не дано. Могу пить спирт, как воду. Хоть этиловый, хоть метиловый, хоть изопропиловый. Только во рту сушит. Вызываю кибера и поручаю бака его заботам. Чтоб кормил, менял воду в бассейне, убирал с пола неожиданности, если бак сходит мимо ящика. Ложусь прямо на пол, головой в угол. Как я уст... Oh